Глава 11. Дэш. Не бойся, волынщика. 22 декабря, понедельник. За три дня до Рождества я угодил в больницу, где не было ни одной живой души, не считая полдюжины библиотекарей на обезболивающих. После великой блестяшной ледовой резни мы одновременно поступили в Пресвитрианскую больницу и заняли одну палату. Слегка тревожно, но скорее волнующе видеть кучку библиотекарей не в окружении книжных полок, а в тесном больничном помещении. И мне довелось это увидеть в непосредственной близости, одним глазом. Удар коньком пришелся не на сам глаз, но так как лезвие прошло довольно близко от роговицы, доктора до полного заживления пореза нацепили мне защитную повязку. К сожалению, перед этим я успел взглянуть на себя в зеркало. Глаз был таким красным, будто я целый год не моргал, и в нем полопались все сосуды. Если бы я проходил кастинг на роль дьявольского отрозья в рождественском спектакле, то прошел бы его на раз-два. Хотя с завязанным глазом я больше подходил на роль рождественского пирата. Отец написал, что уже едет, но сообщение пришло два часа назад. Интересно, куда же он едет? Пока же моими опекунами был книжный отряд. «Санта отморозил нос», — выкрикнул Кевин из «Каламазу», в шейном корсете под морфином. «Это почти про меня. Я словно все лицо отморозил. Совершенно не чувствую его». «Санте не помешало бы провести в палате ремонт», — отозвался Джек из «Провиденса», с вывихом плеча. Неудивительно, что тусклая больничная отделка задевала его чувство вкуса. На нем был ошеломительный рождественский свитер с изображением Крампуса и яркие неоново-синие брюки, которые запросто сошли бы за леггинсы. И санти также не помешает двойной. Он сунул руку в свой рюкзак от Марка Джейкобса и достал из него термос, шейкер для коктейлей и шесть коктейльных бокалов. «Вуаля!» «Мне тройной», — попросил Крис, приехавший с Джеком, но живущий где-то в Нью-Йорке. Он отделался царапинами и синяками, но хотел составить всем нам компанию. «Мне достаточно двойного», — сказал я. Библиотекари синхронно повернули в мою сторону головы и хором шикнули. «Боюсь, тебе нужно пройти школу библиотекаря, ежедневно имея дело с народом и экономя на всем несколько лет, чтобы заслужить этот напиток», — мягко ответил мне Крис. «На однажды, Дэш, все это станет твоим». Мы своих видим за версту, и ты у нас юный, временно одноглазый и пока неограненный библиотекарь. Они подняли за меня бокалы. И, несмотря на мое состояние и предстоящую встречу с отцом, я очень даже приободрился. Знаю, Лили не так хотела порадовать меня общением с библиотекарями, но, тем не менее, этот вечер подарил мне задуманное ею. Я поднял пластиковый стаканчик с водой, оставленный мне санитаром. «За блёстки, что свели нас вместе», — произнёс я тост. «Пусть они не золото, но куда как забавнее его». И залили за её старания и благие намерения. Пусть мы из-за них и существенно пострадали. «Залили!» — подхватили все. Джек провозглашал следующий тост, когда в палату валился отец. «Вот ты где!» — заявил он таким тоном, будто я прятался от него. «Там, где мне положено быть», — отозвался я. Судя по его одежде, костюм с галстуком и амбре бомбей сапфир, я вытащил его с вечеринки, и, судя по тому, сколько отец до меня добирался, он не особенно спешил. «Я прервал твоё празднество?» «Да, Филадельфии». «Ничего себе! Был неправ, признаю». На секунду я представил отца, отчаянно мчавшего в такси к попавшему в больницу сыну. Трогательная картинка. «Собирайся», — нетерпеливо позвал отец. «Нас в машине ждет Лиза». «Ладно, чему быть, того не миновать». Я начал собирать вещи, а отец повернулся уходить. «Не так быстро», — остановил его Джек, поставив бокал на каталку. «Вы кто такой?» — спросил отец. «Неважно. Важно то, что в следующую минуту я, черт возьми, буду взывать к вашей, видимо, заснувшей совести. Вынужден сообщить вам, что по стандартной оперативной процедуре, забирая своего ребенка из больницы, первый, второй и третий вашей фразы должны быть версии одной и той же «Ты в порядке?» «Повязка на его глазу», — присоединился к нему Крис, «знаете ли, не дань моде». Отцу не хватало ни времени, ни терпения выслушивать нравоучения. Он отреагировал так же, как с мамой. Лучшая защита — нападение. «Да кем вы себя возомнили?» — грубо рявкнул отец. Кевин направился к нему, выбросив вперед руку с бокалом, отчего капли напитка полетели в сторону отца. «Мы — библиотекари, сэр, и не позволим вам забрать этого будущего библиотекаря, пока вы не докажете нам, что хорошенько позаботитесь о нем дома». Занятно было видеть отца, противостоящего библиотекарю, в шейном корсете. А еще занятнее было то, что все библиотекари в палате считали его неправым. Подтверждение моих собственных мыслей и чувств по поводу наших с ним отношений пришлось весьма кстати, поскольку на данном этапе своей жизни я слишком привык к такому поведению отца. «Все нормально», — сказал я всем. «Встретимся в приемный, пап. Узнай, у доктора можно ли взять для меня повязки на глаз». «Мне нужно менять их по утрам, и лучше получить их бесплатно». «Библиотекари, мне нужны адреса вашей электронной почты. Я хочу пригласить вас на вечеринку, если вы еще будете в городе». Пока библиотекари записывали свои имейлы, e на обратной стороне моего журнала пришло сообщение от Лили. «Как ты?» «Длиннющий диалог из реплик «Прости меня, пожалуйста, тебе не нужно извиняться, мы уже прошли». «Меня выписывают», — ответил я, — Готова завтра к тому, что не требует глубинного восприятия? Готова к чему угодно, скажи только где и когда. Обязательно. Однако сначала нужно пережить ночь с отцом. Первыми словами Лизы, обращенными ко мне, когда я сел в машину, были «О нет, бедняжка». Доброе отношение — неудачный выбор слов. Всю дорогу до дома она не умолкала, волнуясь и тревожаясь за мой глаз, и к тому времени, как мы добрались до квартиры, отец уже больше досадовал на нее, чем я. А это настоящее достижение. Лиза во многом отличалась от мачехи, которую я себе представлял. Для начала я ожидал, что ей окажется женщина ближе по возрасту ко мне, однако Лиза была на год старше мамы. Это, кстати, страшно бесило маму, поскольку одно дело, когда тебя бросают ради модели поновее, и другое, когда тебя бросают ради кого-то с таким же пробегом, как у тебя. Слова самой мамы, она не должна была говорить мне такое, но в особенно темную ночь перед отчимом не сдержалась. Мне тогда было десять. Еще я испытал огромное облегчение, узнав, что Лиза с отцом не хотят заводить других детей. На всех званых обедах отец во всеуслышании заявляет о том, что им достаточно меня. Значит, моему статусу ничего не грозит. Но в то же время это также подтверждает то, что, возможно, и меня первоначально совсем не хотели. Ведь если бы я в детстве приносил отцу радость, разве не захотел бы он испытать это чувство снова? Знаю, все далеко не так просто, но порой именно так я и думаю. Моя комната в доме отца представляет собой на одну четверть спальню, на три четверти склад из вещей для йоги и всякого ненужного мелкого хлама. Обычно перед моим приездом Лиза освобождает хотя бы половину заваленного пространства, но сегодня не успела. «Прости», — извинилась она, убирая с моей подушки гимнастический мяч. «Если хочешь, я принесу чистое белье. Я поменяла то, на котором ты спал в последний раз, но ведь с тех пор прошло несколько месяцев». К счастью, в ее голосе не слышалось упрека. Однако его с лихвой хватило в голосе подошедшего отца. — Да, от моего внимания не укрылось, что ты практически не бываешь у нас, — Дэшелл, — произнес он в дверях. — И так весь последний год. — Если я не ошибаюсь, с того самого времени, как ты познакомился с лили Подростковые гормоны, я все понимаю, но семья есть семья, и пора бы тебе это осознать. «Ну, тише, тише, милый!» — пожурил его Лиза, засовывая в шкаф коврики для йоги. «Мы любим Лили!» «Мы любим ее, но почти не знаем», — отозвался отец. «Год назад, напомню-ка я тебе, ты угодил из-за нее в полицейский участок, а теперь оказался в больнице. Это заставляет меня сомневаться в том, стоит ли с такой девушкой, как Лили, проводить столько времени». «Ты шутишь?» — поразился я. «Ничуть». Я уставился на него одним глазом. «Ты совершенно не знаешь Лилии и совершенно не знаешь меня, поэтому твои наблюдения, поданные с таким убедительным видом, для меня полнейшая чушь, пап». Отец побагровел. «А теперь слушай меня, Дэшел». «Нет», — покачал я головой. «Хватит. Ничего не говори, не тебе судить». «Я твой отец. Я в курсе». и вполне достаточно того, что ты обращаешься со мной как с идиотом. Но не смей очернять лили Она вместе с мамой уравновешивает семейные качели, на другом конце которых сидишь ты. Отец засмеялся. А вот оно что, влияние твоей матери. Все, что она тебе говорила... Нет, пап, все, что я сам говорил себе, снова и снова. Ты, наверное, удивишься, но вообще-то я способен сам делать выводы. — Мальчики, — вмешалась Лиза, — это был долгий и тяжелый день для нас всех. Дэшу нужно отдохнуть после случившегося. Давайте на сегодня закончим с разговорами. — Простите, — возразил я, — но я должен знать, хочет ли он меня здесь видеть. Если нет, то я просто пойду домой. — Нет, Дэш, — строго сказала Лиза, — сегодня ты не будешь ночевать один. Какие бы лекарства тебе не дали в больнице, их действие скоро пройдет, и ты поймешь, что с одним глазом не так уж и удобно. Нужно, чтобы кто-то позаботился о тебе. Я не сказал ей, но моя мама повела бы себя точно так же, и сейчас одобрил бы Лизу. — Слушай, Лизу, — велел отец. — Вы же завтра не учитесь, — продолжала она. — Пригласи Лили на завтрак. Я сделаю имбирные оладьи. — Ты закажешь имбирные оладьи. — хмыкнул отец. — Нет, сделаю. Приятно готовить людям, которые этого заслуживают. — Боже правый, видимо, я тут лишнее, — пробурчал он. — Увидимся утром, Дэшел. — Он любит тебя, — сказала Лиза, когда отец вышел. — Ты не должна мне это говорить, — отозвался я. — Знаю. Пока она ходила за чистым бельем, я отослал Лиле сообщение с приглашением на завтрак. Думал, что уже поздно, и она легла спать, но Лили тут же ответила радостным согласием. «Лили ждет, не дождется имбирных оладий», — сообщил я, вернувшийся Лизе, и забрал у нее белье. Я сам в состоянии застелить себе постель. «Чудно!» — тоже обрадовалась она. «Тебе еще чем-нибудь помочь?» «Скажи мне, почему ты вышла замуж за моего отца?» — подумал я. «Скажи, что мои ошибки будут моими ошибками, а не его». нет спасибо Тем не менее Лиза принесла мне стакан воды и поставила его на прикроватную тумбочку. Рядом положила тейлинол, болеутоляющие и жаропонижающие средство Поцеловала меня на прощание, в щеку отстранилась и внимательно глядела. — А тебе идет. Правда, по-моему, ты больше напоминаешь охотника за головами, чем пирата. Извлеки из этого пользу. Я достал из ящика свою пижаму. — И дашь, — позвала Лиза в дверном проеме. Я поднял на нее взгляд. «Ты прав насчет Лили. За такую, как она, стоит держаться». «Но почему, — размышлял я, мучительно долгое время лёжа в кровати без сна, а она хочет держаться за меня? Вдруг я пошел в отца?» 23 декабря, вторник. Я не писал Лиле об имбирных оладьях, и она пришла со свежеиспеченными имбирными маффинами. Какое забавное совпадение. Только я хотел сказать ей о нем, как она воскликнула «Твое лицо!». А что с ним? Его не видно за всеми этими повязками? К двадцати трем, надеюсь, буду походить на призрака оперы. Это не смешно. Вообще-то смешно. И думаю, ты не будешь спорить с тем, что я имею право юморить по этому поводу. Я наклонился ее поцеловать. Из-за одноглазости промахнулся, но Лили довольно приятным образом исправил мой промах. Может, начать изображать Адама Драйвера? Ради прикола носить маску? В доказательство того, что я крут и жесток. Кстати, это отсылка к «Звездным войнам», а не к девчонкам. Если кто не знает, актер Адам Драйвер сыграл в «Звездных войнах» Кайло Рена. В продаже есть маска, точно копирующая дизайн шлема Кайло Рена. Также Адам Драйвер снялся в сериале «Девчонки». «Я поняла. Вуаля! Как здорово я отвлёк тебя от моей раны!» Опережая поток извинений, я повлёк лили в кухню, где Лиза корпела над сковородкой, а отец — над журналом «Уолл-стрит». «У гениев мысли сходятся», — воскликнула Лиза, увидев маффины. «Да, на Рождество теперь кругом один имбирь», — проворчал отец. «Слава богу, не тыква. И всё же имбирь — это как-то не неоригинальное». «Если вы спросите меня, откуда пошла эта мода, то я виню в этом Старбакс». «Тебя никто не спрашивал, дорогой», — весело отозвалась Лиза, забирая у Лили Маффины и ставя их на поднос. Через несколько минут оладьи были готовы. Лиза приготовила их в форме имбирных человечков. За этим последовало то, что было очень непривычно для Лили, наше привычное молчание. Время от времени один из нас, даже отец, хвалил оладьи, Но кроме этого — ничего. Лилия продолжала с ужасом взирать на мою повязку. Отец не отрывался от чтения журнала. Лиза тихо улыбалась, словно слушая сплетни невидимых эльфов. С отцом и Лизой так проходил любой прием пищи. С мамой и отцом тишина означала перемирие. Здесь приняты по умолчанию пустоту. «Пожалуйста, давай никогда не станем такими», — хотелось мне попросить лили и, возможно, она прочла мои мысли, поскольку, когда я посмотрел на нее, закатила глаза. Я попытался повторить ее жест, не сообразив, что это плохая идея. В глаз как будто воткнули иглу. «Должно быть!» — я вскрикнул. Лили и Лиза сразу спросили, в порядке ли я. Отец лишь сделал недовольную мину. В норме заверил я их, но вспомнил, что мне нужно сменить повязку. «Я тебе помогу!» — в унисон сказали Лили и Лиза. «Я справлюсь», — подумал я, а потом передумал. «Вообще-то лучше пойти вместе с Лили». «Спасибо, Лиза», — поблагодарил я, «но мне хватит и двух рук в помощь. Пусть Лили поможет». В комнате я достал из рюкзака марлю и пластырь. Потом мы пошли в ванную. Мне на себя не хотелось смотреть, но, возможно, Лили будет удобнее зеркалом. Я снял с глаза повязку и начал разматывать марлю. Лили остановила меня. «Садись, позволь мне». Я закрыл глаза. Почувствовал, как Лилия предельно осторожно отлепила пластырь, как стала ослабевать давление марли, а затем она полностью спала. лили тихо ахнула, увидев, что было под ней. Синяк, отек, швы, но, ни слова не сказав, продолжила свое дело. Сейчас мы тоже молчали, но это было сосредоточенное молчание. И не только с ее стороны. Я ощущал прикосновение ее пальцев, слышал ее дыхание. Я был эмоционально созвучен с этим мгновением. На мое лицо легла новая марля, ее закрепил пластырь. Вернулась повязка, защищающая марлю и пластырь, легкое поглаживание по спине, все готово, все хорошо. Я открыл глаза. «Надеюсь, я сделала все правильно», — сказала Лилия. Если бы за дело взялся я, то, скорее всего, замотал бы не тот глаз. «У тебя там блёстки. Они впились в лицо. Я не знал, убрать их или оставить. Наверное, их вы не доктор?» «Лишний штрих в пошутил я. бардо уже сочиняет песни о парне по прозвищу «Блестящий пират» и лезвих на его пути. «Мне так... Молчи! Ты виноват в этом не больше Эндрю Карнеги». профинансировавшего открытие огромного количества библиотек, из-за которых век спустя так много библиотекарей на коньках не были готовы к канонаде блёсток. В любом случае, я прекрасно проводил время до, ну, госпитализации. Рокет сразили меня на повал, что, если честно, сделать было нетрудно, учитывая то, как плохо я стоял на коньках. — У вас там всё хорошо? — послышался голос Лизы. Отец говорил про плохое влияние Лили. Мне захотелось крикнуть что-нибудь про шампанское и потирание спинки в ванне, но тогда пришлось бы объяснять шутку Лили, а сделать это, не задев ее чувств, не представлялось возможным. «Все хорошо!» — крикнул я в ответ и шепнул Лили. «Нужно удирать отсюда как можно скорее, со скоростью света, например, ну или хотя бы гепарда или газели». «Ты уверен?» — посмотрела она мне в глаза. Какие тут могут быть сомнения? Не знаю, они приготовили тебе оладьи. Она приготовила мне оладьи. Ей неприятно, что он ведет себя как придурок. В определенных обстоятельствах за подобной фразой следует «О, он не настолько плох, однако мой отец в эти обстоятельства не вписывался». «Нас ждет город», — заявил я Лили. «Тогда не будем заставлять его ждать», — ответила она, убирая марлю и пластырь в рюкзак. «Мы каждые по десять раз поблагодарили Лизу за оладьи, а она десять раз спросила, не хотим ли мы еще». «Уже уходите?» — спросил отец, дочитав журнал. «На покупку подарков осталось всего два дня», — жизнерадостно и глупо сообщил я. «А что насчет Рождества? Ты будешь его праздновать с нами?» Если бы не Лили и Лиза, я бы коротко сказал «нет» и ушел. «Боюсь, у меня другие планы», — ответил я. «Какие?» — недоверчиво поинтересовался отец. Мне не хотелось рассказывать ему о вечеринке миссис Безил, поскольку такое приглашение, какое я получил от нее, Лили никогда не получит от отца. Казалось, несправедливым ставить на одну доску моего отца и бабушку Лили. У меня планы с Лили. Такого объяснения достаточно. Чудесно обрадовалась Лиза. Отец красноречиво посмотрел на меня. Лили не член семьи. Я постарался столь же красноречиво ответить взглядом. Она мне роднее тебя. На прощание я поцеловал Лизу в щеку. Она удивилась. Поцелуй никогда не входил в наш ритуал прощания. «Зайду после Рождества», — сказал я ей. «Обещаю». Мы будем здесь. Отец даже не встал. «Пока, пап!» «Пока!» — эхом повторила Лили. Я почувствовал огромное облегчение, когда мы, наконец, оттуда ушли. «Что будем делать?» — спросила Лили на улице. «У меня в три выгул собак, но до этого я вся твоя». «Ну, я глянул на часы для Солти, Пимп, мороженого из кафе или грузовичка, магазина на колесах, еще рановато». «Согласна. Может, позже. Кофенчику не желаешь?» «Нет», — покачал я головой, и — «еще ударит по мозгам». «Итак?» «Итак?» «Вот ведь какая забавность. В Нью-Йорке бесчисленны множество интересных мест и занятий для любого времени дня». Но бывают моменты, когда ты понятия не имеешь, чем заняться, и чувствуешь себя глупо, поскольку точно знаешь, где-то там есть дело для тебя, просто твой разум еще не осознал, какое. «Я ничего не планировал», — признался извиняющимся голосом. «После вчерашнего подумал, не стоит». И я ничего не планировала. Но мы не будем из-за этого впадать в бесплановое отчаяние. Можем помочь собраться Лэнгстону и Бенни. Боюсь, с одним глазом из меня выйдет плохой помощник. Ой, прости, может, все-таки поедим мороженое? Вряд ли кафе открывается раньше десяти. Весь город, весь город в нашем распоряжении, вот. — Ты это слышишь? — спросила Лили. Сначала я не понял, о чем она. Потом сосредоточился не на своих мыслях, а на происходящем вокруг и услышал. — Это волынка? — поразился я. — Кажется, да. И словно в подтверждение нашей теории из-за угла вышел волынщик. А следом еще один и еще всего одиннадцать человек. Целая колонна волынщиков играла Ривер Джонни Митчелл, рождественскую песню из ее музыкального альбома «Блю». За ними шли прохожие не с троем, а разрозненно, словно призванные следовать за волынщиками, куда бы те ни направлялись. Порой ты строишь планы. Порой планы сами строят тебя. Особенно в Нью-Йорке. Идем, — подал я Лили руку. Не только из романтических побуждений, но и потому, что с ограниченной видимостью мне будет сложно идти в растущей толпе. Идем, — взяла на меня за руку. Не только из романтических побуждений, но и потому, что с ограниченной видимостью мне будет сложно идти в растущей толпе. Взявшись за руки, мы пошли по второй авеню. Из разговоров окружающих людей вскоре стало понятно, что никто не знает, кто эти волынщики и куда они держат путь. А вот теорий на этот счет было предостаточно. «Думаю, они из корпуса пожарной охраны», — предположил пожилой мужчина. «Вряд ли оркестр пожарной охраны играет Джонни Митчелл», — ответил его компаньон. «Она канатка, знаешь ли». Хипстеры впереди нас находились в несколько возбужденном состоянии. «Думаешь, это где Флаффи?» — спросил тощий парень в кардигане. «Кто не знает, это вымышленная группа из книги и одноменного фильма «Будь моим парнем» на пять минут. «Где Флаффи днем не играют?» — ответил ему растрепанный приятель в пальто. «Так это как раз в стиле группы. Заморочить нам голову, играя при дневном свете», — возразил тощий. «Я мало понимал, о чем они говорят. Зато понимал, что волынщики начали играть «Ferry Tale of New York». Лучшую рождественскую песню на свете. «Куда, по-твоему, мы идем?» — спросила меня Лили. Вопрос не был жизненно важным, но мой разум воспринял его именно таким. Может, я все еще пытался освободиться от мыслей об отце и отделаться от дурного предчувствия, овладевшего мной из-за него. Может, меня еще мучил вопрос, обретем ли мы снова слили благополучие. А может, потому что мы слепо следовали за одиннадцатью волынщиками, и хотя ни один из них не казался опасным, осторожность никогда не помешает. Все больше людей присоединялось к шествию по центру города. На одну жуткую секунду мне показалось, что мы идем к Таймс-сквер, самая настоящая туристическая ловушка в это время года. Однако следующая за мелодией толпа любопытствующих обогнуло его. Когда мы дошли до Томпкинс-сквер, нас было по меньшей мере человек двести. Волынщики ненадолго прервали игру, чтобы собраться в самом центре парка. Хипстеры оглядывались, ожидая появления еще одной группы, но волынщики были единственными артистами на этом шоу и уже готовились исполнять новую мелодию. Хотя время шло только к полудню, они заиграли «Тихую ночь» — рождественский христианский гимн. Хотя до ночи было далеко, мы все примолкли. Звуки музыки затронули в нас глубинные струны души. Такая безмятежная песня и такая печальная. И хотя лилась одна мелодия без слов, мы все молча наполняли ее словами. Все спокойно, все ясно. Я не особо верю в рождественские гимны, но могу проникнуться чуть большей верой, если, как сейчас, они слегка приближают нас к чуду, к благодарности. Даже в тяжелые годы есть, что праздновать и за что благодарить. и Я чувствую это сейчас, и, надеюсь, Лили чувствует тоже. Следующая мелодия не была рождественской. Это была песня «Внеизведанная» Ван Моррисона. Кто-то в толпе начал подпевать. Лилия не знала этой песни, поэтому я, страшно фальшивя, спел ее для нее, рассказав о том, что мы родились прежде ветра, что мы юнее солнца. Что с гудком туманного рожка я причалю домой, и что хочу взволновать ее цыганскую душу. Лилия улыбалась, слушая меня, и в ее улыбке проглядывала цыганская душа. Последний припев она уже подпевала мне. а потом вовсю запела, когда волынщики зажигательно переключились на перемены наступит ступе Цэма Кука. Песня стала неофициальным гимном движения за права афроамериканцев. Теперь пели все, и к нам присоединялось все больше людей, которые стекались в парк находили наш своеобразный, созданный волынщиками, хор. Происходящее говорило о Рождестве больше, чем сказала бы любая 70-процентная распродажа, любые голливудские декорации, любой подписанный мне отцом в подарок чек и любая реклама по телевизору. Я обнял лили рукой за плечи, а она меня за пояс. Так мы и стояли, двое ставшие одним целым, до конца песни. После пришлось разъединиться, чтобы похлопать исполнителям. Одиннадцать волынщиков поклонились нам, потом друг другу, затем исчезли в толпе. «Я так рада, что мы», — произнесла лили не закончив. «Да, я тоже этому рад». «По-моему, самое время для солти-пимп», — предложила лили Я энергично закивал, и мы пошли к большому гей-мороженому за солти-пимп, ванильное мороженое, дульсе де лече, десерт популярного в Латинской Америке, переводится как «джем из молока» или «сладкое молоко», Его основные компоненты — сахар и молоко. Морская соль, шоколадная глазурь. И American Globes — ванильное мороженое, крендельки, морская соль, шоколадная глазурь. Потом мы пошли в кофейню «Синк» на Мерсер-стрит, где сногсшибательный розового волоса Бористо даже не поморщился, когда я в конце декабря заказал ледяной ванильной соевой латте. После этого мы зашли на восьмую улицу купить Лэнгстону и Бенни в подарок на Рождество и Новоселье лампу с формами а-ля «Почему лампа?» — спросил я Лили. «В Нью-Джерси мало света», — ответила она горько, но не настолько горько, чтобы купить брату лампу а-ля Марайя Керри. К концу хождения по магазинам у меня разболелся глаз. Лили нужно было выгуливать собак, поэтому мы разделились, но только на время. Я вернулся к себе домой и отдохнул. Вечером пришла Лилия с пиццей и фильмами. Ее шокировало то, что я не видел реальную любовь. Меня шокировало то, что кино оказалось не так уж и плохо. И пусть мы не сошлись во мнениях, каким считать фильм «Кошмар перед Рождеством», рождественским или хэллоуиновским, от его просмотра получили огромное удовольствие. После фильма мы несколько минут лежали молча, глядя на пустевший после титров экран. «Мне нравятся такие мгновения», — признался я. «Когда мы можем быть сами собой? С повязкой на глазу или без?» Лили прошлась поцелуями по моим губам, повязке, неприкрытому Марли веку. «Мне нужно домой упаковывать подарки», — сказала она. Взяла свою сумочку и достала из нее красную записную книжку. «Указание тебе на завтра». Я пообещал ей не открывать ее до утра. Стоило Лиле покинуть квартиру, как я тут же по ней заскучал. Но, как и все влюбленные, утешился тем, что она обязательно вернется.